Глава тридцать п е р в Заверение. а й в а н вернулся через несколько минут. «Можете идти дальше, госпожа Алвир», — коротко сказал он и снова скрылся в кустах. Исчез и Томас, даже листок не шелохнулся. «Хороши», — пробормотал Гаул, по-прежнему с подозрением озираясь по сторонам. «Здесь и ребенок мог бы спрятаться», — пренебрежительно бросил и ч и т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 а по углам сохранились, видимо, незамеченные во время наспех сделанной уборки, паутина и пыль. На полу лежали четыре скатанных одеяла, а седла, седельные сумы и аккуратно увязанные тюки были прислонены к стене. Запахи готовящейся еды исходили от небольшого котелка на каменной плите. Там же пофыркивал, несмотря на отсутствие каких-либо признаков огня, маленький чайник. Две аэсседай уже дожидались гостей. Марин Алвир поспешила присесть в реверансе и принялась сбивчиво объяснять, в чем дело. Перин оперся подбородком а лук. л Обеих Айсседай он знал. в е р е н Матвин была пухлой женщиной с квадратным лицом. Хотя щеки ее были гладкими, как и у всех Айсседай, в каштановых волосах пробивалась седина. Она принадлежала к коричневой а й я и, как все коричневые сестры,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 Ее отсутствующий взгляд, с которым она слушала Марин, был обманчив. Она все примечала, оценивала, взвешивала и учитывала, соотнося с собственными планами. С ней надо быть настороже. С другой, смуглой, стройной женщиной в темно-зеленом шелковом дорожном наряде, поразительно отличавшимся от непритязательного запачканного кое-где чернилами платья в е р е н он не был знаком и видел ее прежде всего один раз. Насколько он помнил, Аланна Масвани... Была из зеленой Айя. Красивая женщина с длинными черными волосами и проницательными темными глазами. Она слушала Марин, но ее испытующий взгляд тоже был устремлен на юношу. Перин вспомнил, что говорила ему Эгвейн. «Кое-кто из а и с с е д а й те, кому вовсе не следовало бы знать о Ранде, проявляют к нему слишком большой интерес. Например, Лайда и Аланна Масвани. По-моему, доверять им не стоит». Он решил, что, пока не узнает больше, будет придерживаться совета Эгвейн. Слушавшись в нерешительное объяснение Марин, юноша насторожился. — Вы спрашивали о нем, в е р е н Седай? Я имею в виду Перина. Вы говорили обо всех троих мальчиках, ну и о нем в том числе. Вот я и решила, что лучший способ уберечь парнишку от гибели — это привести его к вам. Спрашивать разрешение было некогда. Надеюсь, Яне все в порядке, госпожа Алвир.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 — воскликнула госпожа Алвир. — Если ты нахватался грубых манер, болтаясь не весть где, то хотя бы дома мог вспомнить о приличиях. — Не беспокойтесь, — сказала ей Верин. — Мы с Перином старые друзья, я его понимаю. Глаза Айсседай сверкнули. — Мы о нем позаботимся, — холодно заключила Аланна. Слова ее, особенно в сочетании с тоном, можно было истолковать по-разному. Верин улыбнулась и погладила Марин по плечу. «Лучше бы вам вернуться в деревню. Люди могут удивиться, отчего столь почтенная женщина б л у ж д а е т по чащобам». Госпожа Алвир кивнула. Задержавшись возле Перрина, она положила ладонь ему на руку. «Ты знаешь, что я тебе сочувствую», — ласково произнесла она. «И помни, если позволишь себя убить, никому этим не поможешь. Слушайся во всем, а исседай». В ответ Перрин пробормотал что-то совершенно невразумительное —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 И айс седай нагрянули с ю д а в одно и то же время. А это вовсе не совпадение, промолвила Верин. Вот, кстати, и чайник вскипел. Бульканье воды стихло, когда она принялась заваривать чай, попросив Фейли достать из прислоненного к стене узла металлические кружки. Аланна, скрестив руки на груди, буравила Перрина взглядом. Ее горящие глаза являли разительный контраст с холодным невозмутимым лицом. «С каждым годом, — продолжала м е ш т е м в е р и н мы находим все меньше и меньше девушек, которых можно обучить направлять силу. ш и р и а полагает, что, вероятно, последние три тысячи лет мы только тем и занимались, что подавляли в человечестве эту способность, у к р о щ а я каждого обладавшего ею мужчину. По ее словам, это подтверждается и тем, что такие мужчины нынче тоже редки. Ведь если верить хроникам,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 Я предложила другое. Если мы хотим закрепить эту способность в потомстве, иметь детей должны именно Айс Седай. И начинать тогда вообще-то надо с них самих, раз именно они предложили такую идею». Алвеарин не очень-то обрадовалась. «А с чего ее радоваться?» — рассмеялась Алана. н Неожиданное веселье пугало Перина еще больше, чем горящий взгляд этой женщины. «Но жаль, что я не видела выражения ее лица». «Лицо у нее было тогда интересное», — подумав, отметила коричневая сестра и обратилась к Перрину. «Успокойся, п е р и н я отвечу на твой вопрос». «Чаю?» Пытаясь хоть как-то укрыться от пытливых взглядов, тот и сам не заметил, как оказался сидящим на полу с металлической кружкой крепкого чая в руке. Все уселись в кружок посередине комнаты. Отвечать на вопрос п е р и н а взялась а л а н н а В отличие от большинства а э с с и д а й она не была склонна распространяться вокруг да около, а говорила кратко и по существу. Здесь, в двуречии, куда, я думаю, за последнюю тысячу лет не наведывалась ни одна аэсседай, Моррейн обнаружила сразу двух девушек. Да каких? Обладающих прирожденной способностью, а не просто тех, кому требуется обучение. И она прослышала... еще об одной которая умерла от того что ее в о в р е м я не обучили не говоря уже о сразу трех таверинах пробормотала верин уткнувшись в свой чай ты хоть представляешь продолжала аланна сколько городов уселений требуется объехать чтобы найти трех девушек с врожденной способностью удивляться приходится тому что мы так долго не отправлялись на поиски сюда древняя кровь сильна здесь вдвуречье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 Возможности у всех найденных далеко не те, что у Эгвейн или н а й н е в но то, что мы их нашли, само по себе примечательно. Может быть, в окрестностях сторожевого холма обнаружатся и другие, две или три. Дальше к югу мы еще не искали, возможности не представилось. Но ну, а т а р о н с к и й перевоз, должна заметить, нас разочаровал. Тамошняя кровь нечиста. Видать, сказалось, смешение с чужаками». С этим Перин р вполне мог согласиться, однако все услышанное еще не было ответом на его вопрос и не устранило всех сомнений. Он вытянул ногу. Рана в бедре все еще ныла. «Но все же я не понимаю, почему вы сидите здесь, сложа руки? Белоплачники хватают невинных людей, троллоки зверствуют по всему дворечью, а вам будто и дела нет». Перин р расслышал, как Лойл пробормотал себе под нос что-то насчет «Разгневать, ай, седай!»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 н а т я н у т о сказала Айс седая, обращаясь к Перину. «Не понимаешь, потому что не знаешь, насколько ограничены мы в своих действиях. Три клятвы — это не пустые слова. Я привела с собой двух своих стражей». Зеленая Айя была единственной сестры, которой связывали себя не с одним стражем, а с двумя одновременно. У некоторых, как слышал Перин, было даже три-четыре стража. ч а д а света настигли о в е н а в открытом поле. Я чувствовала каждую попадавшую в него стрелу. Его боль была моей болью. Я умирала вместе с ним. Будь я рядом, возможно, мне удалось бы защитить его и себя, прибегнув к силе. Но использовать силу ради мести я не могу. Клятвы этого не позволяют. Эти чадо в жестокости и коварстве порой не уступают друзьям темного.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 «Только бежать!» Перрин почесал бородку. Он должен был предположить такое заранее. Видел ведь, как Моррин сражалась с троллоками и имел представление о том, что она может и чего нет. Правда, Ранд перебил всех троллоков в твердине за раз. Но Ранд сильнее любой из этих Аэсседай и, вероятно, даже их обеих вместе. Ну да что там. Возьмутся они ему помогать или нет, он все равно намерен уничтожить всех троллоков в двуречье. «Конечно, после того, как вызволит Луханов и семью м э т а А он их вызволит. Если хорошенько подумать, способ наверняка найдется. Бедро мучительно ныло». «Ты ранен», — заметила Алана. Поставив на пол кружку, она подошла к нему, опустилась рядом на колени и обхватила его голову своими ладонями. Юноша всем телом ощутил покалывание. «Да, я вижу». «Похоже, ты и лицо не во время бритья порезал». «Это были троллоки, Айсседай. Они напали на нас в путях», — сказала Байн. Чад тронула ее за рукав, и она умолкла. «Я запер путевые врата», — поспешно добавил л о э л «Теперь их можно открыть только снаружи». «Вот как они здесь появились!» «Я так и думала», — пробормотала Верин себе под нос. Да и Моррин говорила, что они могут воспользоваться путями. Рано или поздно это превратится для нас в реальную угрозу. Перин задумался. Что она, собственно, имела в виду? — Пути, — насмешливо, но не без одобрения сказала Алланна, все еще сжимавшая голову Перина. — т а в а р е н юные герои. — Никакой я не герой, — без всякого выражения возразил Перин. Просто путями сюда добираться быстрее, вот и все. Зеленая сестра продолжала, будто и не слышала его слов. Никогда не могла взять в толк, почему престол и Мерлин дает вам троим такую волю. Элайду это выводит из себя, да и не ее одну. Просто она самая горячая и не сдержанная. Мыслимое ли дело, сейчас, когда печати слабеют и близится час последней битвы, позволять трем т а в р о н а м болтаться без присмотра. «Я бы каждого из вас держала на коротком поводе. Может, даже связала с собой узами». Он попытался отпрянуть, но она крепко сжала его виски и улыбнулась. «Не бойся, я еще не настолько забыла обычай, и мужчин узами насильно не связываю. До поры до времени». Однако глаза Аис Седай не улыбались,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 Улыбка девушки была точь в точь такой, как у а л а н ы Юноша нахмурился, с и л я с ь понять, не насмехаются ли они над ним, но больше ничего предпринять не успел. Аланна начала исцеление, и он словно обратился в лед, только и успел чтоохнуть. Айссида отпустила его через несколько мгновений, но Перину они показались вечностью. Когда к нему снова вернулась способность дышать, Зеленая сестра уже сжимала ладонями огненно-рыжую голову Байн. Верин занималась гаулом, а Чиат, с весьма довольным видом, двигала только что исцеленной левой рукой. Фейли подошла к Перину, опустилась на освобожденное а л а н н о е место и провела пальцем по его щеке, потрогав рубец. — Знак красоты, — сказала она с улыбкой. «Что — Что-что? — Ничего, просто так. Вспомнила об обычаях демониик. Несмотря на улыбку, а, может быть, именно из-за нее, Перин посмотрел на девушку с подозрением. Опять она насмехается, а над чем — непонятно. В комнату неслышно проскользнул Айван. Прошептал что-то Алане н на ухо, выслушал ответный шепот и исчез. Двигался он беззвучно, даже половицы не скрипели. Через минуту у дверей послышалось чье-то шарканье, и на пороге появились Тэм Алтор и Абл Коутон с луками в руках. Перин вскочил с места. Одежда вошедших была измята, словно они в ней спали, лица покрыты двухдневной седой щетиной. С пояса т е м а свисало четыре кролика, еще три было у а б а л а Видать, охота удалась. По всей видимости, они ожидали встретить у Айс седа и гостей, но при виде громадного агира с кисточками на остроконечных ушах и широким в пол лица носом остолбенели. Затем... На грубовато-добродушном морщинистом лице т е м а промелькнуло узнавание. Он увидел Аильцев. Но то, что здесь оказался еще и Перин, р кажется, удивило т е м а не меньше, чем облик Лоэла. Однако т е м Алтор, крепкий, широкоплечий и почти совсем седой, был из тех, кто твердо стоит на ногах. Чтобы свалить такого или просто вывести из равновесия, требовалось по меньшей мере землетрясение. «Перин, р парень!» — воскликнул он. — Какими судьбами? — а р а н с тобой? А Мэт — А Мэтт? — у т же спросил а б л С виду он был похож на Мэтта, только постарше, с сединой в волосах и куда более серьезными глазами. Несмотря на возраст, он оставался худощавым и проворным. — С ними все в порядке, — ответил Перин. — Они в тире. Краешком глаза он уловил быстрый взгляд Верин. Она прекрасно знала, что значит для Ранда тир. а л а н н а вроде бы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 ухмыльнулся а б ы л «Может, оно и к лучшему, что они не пришли», сказал т е м неуверенно. «Тут сейчас не сладко. И троллоки, и белоплащники...» Его передернуло. «Ты знаешь, что у нас опять объявились троллоки?» Перинг кивнул, и т е м продолжил. «Та Айседай м о р е н была права? Неужели в ту ночь зимы они охотились за вами тремя мальчишками? А выяснили вы, почему?» Коричневая сестра бросила на Перрина предостерегающий взгляд. А Ланна же, казалось, была полностью поглощена тем, что рылась в своих седельных сумах. Впрочем, Перрин подозревал, что она слушала и очень внимательно. Но он не нуждался в предупреждениях. Разве можно сказать т е м у что Ран способен направлять силу, более того, что он — возрожденный дракон? Вместо этого Перрин ответил. — Об этом лучше спросить м о а р е н Ай, седая, не больно-то любит откровенничать. «Я это заметил», — сухо отозвался т е м Сейчас уже обе Айсседай прислушивались к разговору, не делая из этого тайны. Аланна, выгнув бровь, холодно посматривала на т е м а Аббл смущенно переминался с ноги на ногу, но т е м был не из тех, кого можно смутить взглядом. «Может, поговорим на дворе?» — предложил двуреченцам Перин. «Что-то захотелось подышать свежим воздухом. Ему хотелось поговорить с идносельчанами без Айсседай». но он не мог сказать этого вслух. т е м с а б а л о м тоже ничего не имели против, но перед тем, как выйти, вручили Алане всех добытых кроликов. «Мы собирались двух оставить себе», — сказал а б а л «Да видим, тут у вас добавилось ртов». «Не стоило беспокоиться», — произнесла зеленая сестра, нарочито бесцветным тоном. «У нас не в обычае оставаться в долгу», — Ктон ей ответил т е м и добавил, обращаясь к Перину. «Айс Седай нас подлечили, и мы со своей стороны хотим отблагодарить их, чем можем». п е р и н кивнул. Он понимал нежелание земляков чувствовать себя обязанными Айс Седай. Старая поговорка гласила, что принявший дар от Айс Седай окажется у нее на крючке. Он знал, что эта поговорка правдива, но знал и другое. Если имеешь дело с Айс Седай, угодишь им в сети независимо от того, берешь от них подарки или платишь за услуги. в е р е н наблюдала за юношей с едва заметной усмешкой, будто догадывалась, о чем он думает. Когда трое мужчин с луками направились к выходу, поднялась и ф е й л я Ферин покачал головой, и она, невиданное дело, села на место. Уж не заболела ли? Выйдя из дома, Тэм и Аббл поохали, восхищаясь статью ходока и ласточки, после чего все отошли в сторону, к деревьям. Солнце уже клонилось к западу, тени удлинились.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 «Стало быть, все дело в той девчонке. Она с Норовом. Ну-ну, помяни мое слово, ты за нее еще не одну ночь без сна проведешь, ломая голову, что к чему». «Точно», — кивнул Абл, — «с такими можно сладить только одним способом. Сделать вид, будто идешь у них на поводу, а они всем заправляют. Эдак она привыкнет командовать по мелочам, а как дойдет до серьезного дела, не сразу и смекнет, что без нее обошлись». Ну, а когда сообразит, пусть тебе кудахчет. Дело-то сделано. Пэрину показалось, что эти рассуждения очень уж похожи на п о л у ч е н и е госпожи Алвир, адресованные Фейли. Интересно, обменивались ли Аббл и Марин мнениями по этому поводу? Что-то не очень в такое верится. Но мысль интересная. Может быть, стоит опробовать ее на Фейли. Впрочем, нет. Уж она-то в любом случае добьется своего. Пэрин обернулся. Лечебница уже почти полностью скрылась за деревьями. Вот и ладно. Надо держаться подальше от а й с с е Дай. О неизвестной м а с т е р и ц ы подслушивать, подсматривать да выведывать. Перин напряг слух, глубоко вдохнул носом. Где-то в отдалении стучал дятел. В зеленых ветвях над головой прятались белки. Недавно поблизости прошмыгнула лисица с кроликом в зубах. Но запаха человека, кроме, конечно, их собственного, не было. стало быть, а Их разговор не подслушивал затаившийся в зарослях страж. в е р н у подумалось, что он, возможно, стал слишком подозрительным. Но, с другой стороны, на то были основания. Трудно поверить, что сразу две знакомые ему Айс Седай случайно оказались в одном месте. Причем одной из них не доверяла Эгвейн, а другой он сам. — Вы останетесь здесь? — спросил он. — С Вериной Аланой? — Ну уж нет, — отвечал Аббл. «Как можно ночевать под одной крышей с Айс-Седай? Мы собирались здесь поселиться. Местечко-то подходящее», — подхватил Тем. «Но они укрылись в лечебнице раньше нас. Боюсь, что если бы не Марин и кое-кто из женского круга, эти стражи прикончили бы нас». Аббл усмехнулся. «А по-моему, дело не в круге, а в том, что Айс-Седай выяснили, кто мы такие. Точнее, кто наши сыновья. Должен сказать, паренек...» «Очень уж они вами интересуются, и тобой, и твоими друзьями...» Он задумался. «У Аланы как-то вырвалось, что вы все трое таверены, а я слышал, что Айс с е д а и не могут лгать». «Ну уж не знаю», — пробурчал Перин. р «Сдается мне, я не больно похож на таверена, да и мать тоже». Он не упомянул Ранда, и это не осталось незамеченным. Тем бросил на него быстрый взгляд. «Да, надо бы научиться врать получше». а заодно и получше хранить секреты, и свои, и чужие. «Может, ты просто не больно-то хорошо знаешь, каков должен быть Таверен? А скажи, паренек, как вышло, что ты водишь компанию с тремя аильцами и с Агиром?» «Встретил я тут недавно торговца», — вставил Аббл. «Так он рассказывал, будто аильцев видели по ту сторону х р е б т о мира. То ли они в Муранде, то ли в Алтаре. Он наверняка не утверждал». Но, во всяком случае, забрались далековато от своей пустыни. — Все это не имеет никакого отношения к Таверенам, — уклончиво ответил Перин. р — Лойл мой друг и приехал сюда, чтобы мне помочь. Гаул тоже мой друг. Во всяком случае, я на это надеюсь. Что же до Байн и ч а т то они пришли не со мной, а с Фейли. Все это довольно трудно растолковать, но так уж получилось. — Но Таверена тут ни при чем. — Так или иначе, парень, — сказал Аббл.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 а головы — туманными заверениями. Мне совсем не нравится, что Белая башня каким-то образом использует м э т а Перину очень хотелось сказать отцу м э т а что ничего подобного не происходит, однако он боялся, что не сумеет солгать достаточно убедительно. Вряд ли м э т оказался под присмотром у Моррин, потому что ей понравилась его ухмылка. Мэтт увяз в делах Белой башни так же глубоко, как и он сам. А может, и того глубже. Да что там? Все они, все трое на крепкой привязи, и айс с е д а и дергают за ниточки. Воцарилось молчание. Через некоторое время Тем тихонько произнес. — Парень, у меня печальные вести о твоей семье. Я все знаю. — торопливо отозвался Перин. В наступившей затем тишине все трое уставились в землю. — Тишина, вот что было нужно. Минуты тишины, чтобы отстраниться от душевных терзаний, преодолеть растерянность и смущение от того, что вся испытываемая тобой боль ясно читается на лице. Захлопали крылья. Перин поднял голову и увидел, как в шагах в пятидесяти от них на дубовый суку селся крупный ворон и уставился на людей черными бусинками глаз. Юноша потянулся к колчану,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 г н о с н ы е твари!» — проворчал Абл, а поставив ногу на мертвую птицу, чтобы вытащить стрелу. Очистив наконечник, он вложил стрелу обратно в колчан. в Последнее время их развелось, видимо-невидимо. «А из седай говорят, что они с оглядатой исчезающих», — сказал Тем. «И мы, и круг женщин предупреждали односельчан, но поначалу никто нас не слушал, покуда вороны не начали нападать на овец. Представляешь, Выклевывают овечкам глаза, а нескольких заклевали насмерть. Хорошего настрига в этом году не жди. Но, может быть, это и не важно. Купцов-то нынче все равно не дождаться. Кому охота совать голову между т р о л о к а м и и белоплащниками? А какой-то малый, кажется, спятил. А может, и не он один, — добавил Аббл. Мы частенько натыкаемся на мертвых животных — кроликов, оленей, лисиц. Раз даже медведя нашли.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 Пэрин сапогом смахнул с мертвого ворона на липшие листья. Тролоками он еще займется потом. Если потребуется, он будет истреблять их до скончания века. Но сначала другое. «Мастер Коутон, я обещал м э т у приглядеть за б о д ы и Элдрин. Скажите, трудно будет вызволить их и всех остальных?» «Непросто», — вздохнул а б л л Лицо его погрустнело, сейчас он выглядел на свои годы, а то и старше. Очень даже непросто. Как-то раз я подобрался совсем близко и даже видел Нати, выходившую из палатки, где их всех держат. Углядел, хотя между ней и мной было не меньше двух сотен белоплащников. Я тогда малость потерял осторожность, и один из них всадил в меня стрелу. Если бы т е м не отволок меня к а и з с е д а й Лагерь н и к здоровенный, под самым сторожевым холмом, — подхватил Тэм. — Семь-восемь сотен солдат, никак не меньше. И от сторожевого холма до самого Эммондова луга день и ночь разъезжают патрули. Если бы белоплачники разделились, нам было бы легче, но они держатся вместе, если не считать сотни солдат у Таранского перевоза. Потому-то троллоки чувствуют себя вольготно во всем д в у р е ч и е Я слышал, что возле Дивенрайда дела обстоят еще хуже, чем у нас, фермы горят каждую ночь. То же самое творится между Сторожевым холмом и рекой Тарен. Да, выручить Нати и прочих будет трудновато. Да и где их потом прятать? Удастся ли уговорить Айси, с да ю укрыть их здесь? Мне кажется, эту парочку не о б р а д у ю т если о них еще кто-нибудь проведает. «Кто-нибудь из местных наверняка их укроет», — возразил Перин. «Не может быть, чтобы все от вас отвернулись. Неужто в деревне и впрямь верят, что вы приспешники Темного?» Сказав это, он тут же вспомнил Кена Буя. «Конечно нет», — ответил Тэм, — «кроме разве что нескольких дураков. Многие готовы поделиться с ясным или пустить переночевать в Авине, а иной раз и в доме. Но, пойми, люди остерегаются помогать тем, за кем охотятся белоплащники. Не стоит их за это винить. Дела обстоят худо, и мужчины в первую очередь заботятся о безопасности своих семей». и просить кого-то укрыть Нати, девочек, Харла и Элсбет. Боюсь, это уж слишком. — Я был лучшего мнения о двуреченцах, — пробормотал Перин. а б ы л выдавил из себя кислую улыбку. — Не суди их слишком строго. Они ведь между белоплащниками и т р о л о к а м и как между мельничными жерновами, только и надеются, что их не сотрут в порошок. — Пора кончать надеяться и начинать что-то делать! — отрезал Перин. и тут же смутился. Он давно здесь не был, а как обстоят дела, знал только понаслышке. Но все же юноша был уверен в своей правоте. Пока люди прячутся от т р о л о г о в за спинами белоплащников, им придется мириться со всем, чтобы не затеяли ч а д а света, книжки отбирать или хватать женщин да ребятишек. Завтра я взгляну на их лагерь. Наверняка должен быть способ вызволить наших, а как только освободим их... Займемся троллоками. Один страж рассказывал мне, что Аильскую пустыню т р о л о к и называют гиблой землей. Я хочу, чтобы так же они стали называть двуречье. Перин. Начал б ы л а т е м и осекся. Что-то его смутило. Мои глаза, понял юноша. На них упал свет, и здесь, в тенях под сенью дуба, они вспыхнули. Лицо Перина застыло. Тем вздохнул и махнул рукой. «Ладно».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 Патрульная сотня, возглавляемая д е й н о м Борнхальдом, возвращалась к лагерю в сторожевой холм. Впрочем, теперь это была уже не совсем сотня. К одиннадцати седлам были привязаны завернутые в плащи тела, а еще двадцать три человека были ранены. Троллоки устроили хитрую засаду. Потери могли оказаться тяжелее, не будь ч а д а закаленными и хорошо обученными солдатами. С его отрядом у т р о л л о о в номер не прошел —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 среди соломенных крыш выделялась одна черепичная, крыша гостиницы «Белый вепрь», стоявшей на самом гребне холма. В другой раз б о р н х а л ь д возможно, и заехал бы туда выпить кружечку венца, несмотря на то, что стоило местным жителям увидеть белый плащ со знаком солнечной вспышки, как вокруг воцарялось нервное молчание. Дэйна выпивал-то нечасто, но порой ему просто хотелось видеть вокруг не своих солдат, а обычных людей, тем паче, что вскоре они забывали о его присутствии и принимались болтать, как ни в чем не бывало. В другой раз он непременно бы туда завернул. Но сегодня ему захотелось побыть одному и подумать. Вокруг разноцветных кибиток, а их в полумиле от подножия холма стояло около сотни, царило оживление. Мужчины и женщины в еще более ярких, чем их фургон ы нарядах, проверяли упряжь, упаковывали и грузили скарб, Похоже, странствующий народ решил оправдать свое название и с первым светом отправиться в дорогу. «Фаран!» — здоровенный сотник пришпорил коня и приблизился. Борнхальд кивнул в сторону каравана лудильщиков. «Скажи их ищущему, что если он хочет уехать, пусть ведет своих людей на юг, только на юг!» Согласно картам, другого пути за Таран, кроме как через перевоз, не было. о Но, переправившись через реку, Дейн понял, что старые карты точны далеко не всегда. Никто не должен покидать д в у р е ч к и иначе оно может превратиться в западню для него и его людей. — И еще, ф а р р н нет нужды пускать в ход сапоги или кулаки. Достаточно слов. — У этого Райна, их старшего, есть уши. — Как прикажете, лорд Борнхальд? Судя по голосу, сотник был слегка разочарован. коснувшись латной рукавицей з а к о в а н н о й встаь л груди он развернул коня и поскакал к стоянке туата ан вручение пришлось ему не по нраву но как не презирает фаран странствующий народ он хороший солдат и сделает все как ему велено вид военного лагеря преисполнил борнхальда чувством гордости стройные длинные ряды белых шатров и к о н о в и з е й указывали на то что и в дальнем походе чада света не забывали о порядке и дисциплине. Даже в этом покинутом светом месте, а в том, что оно покинуто светом, сомневаться не приходится. Недаром т р о л о к и здесь так и кишат. Правда, они жгут местные фермы, а это значит, что не все здешние жители предались тени. Кое-кто остался чист, тогда как прочие кланялись и поддакивали. «Да, милорд, как вам будет угодно, милорд». А стоило отвернуться, поступали по-своему. Еще они прятали Айс-Седай. Два дня назад к югу от Тарана чадом светом удалось убить стража. Это был именно страж. Такие плащи бывают только у них. Борнхальд ненавидел Айс-Седай, продолжавших использовать силу, будто мало им разлома мира. Если их вовремя не остановить, они того и гляди устроят новый разлом. Хорошее настроение растаяло, словно весенний снег.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 но и чрезмерной суровости по отношению к пленникам он не допускал. Ни к чему зря будоражить местных жителей. Так ведь и до бунта недалеко. Байер тупица, а Фарен, с прочими, и того хуже. Хотел, видите ли, сам допрашивать пленных. Борнхальд вопрошающих не состоял и методов их не одобрял. И он не намеревался позволять Фарену даже приближаться к этим девушкам, будь они даже приспешницы темного, как уверяет Ордейт. Приспешницы, неприспешницы, Борнхольда это сейчас не особенно волновало. По правде сказать, его интересовал только один приспешник. Причем куда более, чем все т р о л о к и и айс седай вместе взятые. Только один. п е р е н а й б о р а Что бы там ни говорил Байер, Дейн не очень-то верил, что парень водится с волками. Да и не в волках дело. Зато Байер рассказал ему, как этот Айбара заманил его, Дейна и отца... д ж е ф р о м а Борнхальда, в смертельную ловушку на мысе Томан. Отец погиб от рук проклятых приспешников темного, этих Шон Чан и их союзниц Айс е д а й Пожалуй, если в ближайшее время никто из Луханов не заговорит, придется позволить Байеру потолковать с кузнецом по-своему. Уж тогда кто-нибудь из них разговорится, или сам Лухан, или его жена, увидев, что выделывают с ее муженьком. Но так или иначе, на след Перрина Айбора он выйдет. Когда Борнхольд спешился у шатра, его уже поджидал Байер, мрачный и костлявый, как о г о р о д н а я пугало. Лорд бросил взгляд на теснившуюся в сторонке горстку палаток, откуда повеял ветер, и поморщился от запахов. Они там не отличались чистоплотностью. — Похоже, о р д е вернулся. — Да, милорд, — промолвил Байер и умолк. Борнхольд вопросительно взглянул на него. Они говорят, что к югу от лагеря произошла стычка с троллоками. Двое погибли, шестеро ранено. — Кто погиб? — тихо спросил Борнхольд. — ч а д а Джолин и ч а д а г о м о н и с милорд Борнхольд. Выражение худощавого со впалыми щеками лица Байера не менялось никогда. Борнхольд медленно стянул латные рукавицы. Погибли именно те двое, которым было приказано следить за о р д о й т о м Стараясь не повышать голоса, он заговорил. Придай мастеру Ордиту мое почтение. И нет, никаких любезностей. Пусть этот мешок с костями явится ко мне, именно так и скажи. А вздумает возражать, приведи силой, даже если придется взять под стражу его, и тех гнусных негодяев, которые бесчестят чад. Ступай. Пытаясь сдержать гнев, Борнхольд зашел в шатер, опустил п о л о г И с яростным рычанием одним взмахом руки смел с походного стола карты и шкатулку с письменными принадлежностями. Ордей должно быть считает его дураком. Дважды он посылал своих людей с этим типом, и дважды его извещали, что они погибли в стычке с тролоками. Причем все остальные оставались целы и невредимы. И всегда это происходило на юге. Этот человек просто помешан на э м о н д о в о м лугу. Правда, Борнхольд и сам мог бы разбить там лагерь, если бы не... Впрочем, теперь в этом нет надобности. Луханы в его руках, а стало быть, рано или поздно, он заполучит Перина Айбора. А случись что, из Торжевого холма легче отступить к т а р р н с к о м у перевозу. Сначала военные соображения, а потом уж личные. В тысячный раз Борнхольд задумался о том, почему лорд-капитан-командор послал его сюда.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 «Лорд-капитан-командор навязал ему этого одержимого!» Откинулся п о л к и в шатер с самодовольным видом вошел Ордейт. Его изысканный, шитый серебром серый кафтан был засален и з а л я п а н грязью. т о р ч а в ш и й из ворота тощая немытая шея придавала ему сходство с черепахой. «Добрый вечер, милорд б а р т х а л ь д Чудесный и славный вечер!» Сегодня в его речи слышался отчетливый лугордский акцент. Ордейт, что случилось с чадами Джолином и г о м о н е с о м Страшное невезение, милорд. Едва мы столкнулись с т р о л о к а м и как ч а д а г о м о н е с бесстрашно... Не сдержавшись, б о р н х а л ь д ударил его по лицу латными рукавицами, что держал в руке. Ордейт пошатнулся, поднес ладонь к рассеченной губе и посмотрел на окрасившую его пальцы кровь. Улыбка не исчезла с его лица, но вместо насмешливой стала злобной... Ядовитой змеиной. — Вы забыли, молодой лорд, от кого я получил свои полномочия? Стоит мне сказать слово, и Пейдрен Найл п о в е с и т тебя на кишках твоей матери, после того, как с вас обоих живьем сдерут кожу. — Если только ты останешься в живых, чтобы сказать ему это самое слово. Ордейт подобрался и ощерился точно дикий зверь. На губах у него выступила слюна. Потом, с т р я х н у в ш и с ь он медленно выпрямился. «Мы должны сотрудничать», — прошепел он. Лугордский акцент исчез, но голос зазвучал более уверенно и властно. б о р н х а л ь д даже лугордский говорок, предпочитал этому елейному, окрашенному, плохо скрываемым презрением тону. «Тень окружает нас. Она повсюду. Страшны не тролоки и не мурдраалы, они наименьшее зло». куда опаснее трое приспешников, выросшие здесь. Они могут погубить мир. Темный пестовал их семи тысячи лет, если не больше. Рандал Тор, м э т к о у т о н Перри Найбера, вы знаете их имена. Здесь, в этом краю, высвобождаются силы, способные растерзать все сущее. Порождение тени блуждают по ночам, овладевая умами и сердцами людей, оскверняя их сны и души. Эта земля, сама земля заслуживает кары. Покарайте ее, и они явятся. Явятся все. р а н д а л Тор, м э т Коутон, Перри Найбора. Последнее имя он произнес почти с нежностью. Борнхальд нервно вздохнул. Он понятия не имел, откуда этому типу известно, кто именно больше всех интересует его, Дейна. Просто однажды Ордейт дал понять, он знает. «Я скрыл то, что ты натворил на ферме Айбора. Карать их, карать!» В голосе о р д ы й т а звучало безумие. На лбу выступил пот. «Карать без жалости, шкуры со всех содрать! И тогда эти трое явятся!» «Я это скрыл по необходимости!» — повысил голос б о р н х а л ь д «Он и вправду не мог поступить иначе!» Выйдя случившееся наружу, ему пришлось бы иметь дело не только с угрюмыми взглядами. Не хватало ему вдобавок к т р о л о к а м еще и бунта. «Это я скрыл, но мириться с убийством своих людей не намерен. Такого я не потерплю». «Ты меня слышишь? Чем ты занимаешься? Почему скрываешь свои делишки от ч а я с в е т а «А вы сомневаетесь в том, что тень...»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 А Ордейт обнаружил и прикончил обоих. Многие стали поглядывать на этого плюгавого замухрышку с уважением. Позже б о р н х а л ь д поглубже зарыл те кинжалы. Клинки их напоминали сталь, но прикосновение обжигало, будто расплавленный металл. Когда в яму с кинжалами бросили первый ком земли, раздалось противное шипение, и в з л е т е л о облачко пара. «Думаешь, они охотились за тобой?» — О, да, милорд Борхальд, за мной. Они готовы на все, чтобы остановить меня. Но ты так и не ответил на мой вопрос. — Своё дело я должен держать в строжайшей тайне, — прошептал, почти прошепел Ордейт. Тень способна читать мысли людей, проникать в их сны, лишь бы отыскать меня. Хотели бы вы умереть во сне? Такое может случиться. — Ты сошёл с ума. Предоставьте мне свободу действий, и я найду для вас п е р и н а Айбара. Свободу в соответствии с указаниями п е й д р а н а Найла. Развяжите руки мне, и Перрина кажется в ваших руках. Борнхальд довольно долго молчал и, наконец, бросил. Прочь с глаз моих. Когда Ордейд ушел, д е н поежился. Что общего может быть л о р д а к а п и т а н Командора? с этим безумцем. Но если он и вправду поможет заполучить Айбора... Отбросив в сторону стальные рукавицы, он принялся рыться в своих вещах. Где-то там была припрятана фляжка б р е н д и Человек, называвший себя Ордейтом и порой сам о себе думавший, как об Ордейте, настороженно озираясь, шел через лагерь Детей Света. «Тупые невежественные орудия!» — думал он, поглядывая на облаченных в белые плащи солдат. т п о л е з н о е о р у д и е без них не обойтись. Но доверять им ни в коем случае нельзя, особенно Борнхальду. Если он начнет доставлять, пожалуй, слишком много беспокойства, от него придется избавиться. Пожалуй, управляться с Байером будет гораздо легче, но время для этого еще не пришло. У него есть и более важные дела».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 Кон Айба рассмеялся ему в лицо, а эта наглая Джослин обозвала его пустоголовым, мерзопакостным замухрышкой за то, что он назвал ее сынка п е р и н а приспешником темного. Но ничего, он их проучил. Они получили по заслугам. «Как они кричали! Как горели!» — н е у д е р ж а в ш и с ь Ордейд хихикнул. «Наживка на крючке!» Он чуял, что один из ненавистной троицы где-то там, на юге, приближается к Эммондову лугу. Который из них? Впрочем, это не имело значения. На самом деле важен был Рандал Тор. А его Ордейт бы узнал. Слухи о том, что творится в Дуречье, еще не заманили его сюда, но непременно заманят. Так будет. Ордейт даже затрясся в предвкушении. Надо, чтобы через посты б о р н х а л ь д а у Таранского перевоза п р о с а ч и в а л а с ь еще больше росказней. Услышав, что все двуречие в огне, р а н д а л Тор не выдержит. Он явится сюда и угодит ему Ордейту в руки. Сначала он совладает с Рандом, а там и с башней. Башня вернет все, чего он лишился. Все, принадлежащее ему по праву. Все шло превосходно, как по часам, несмотря на упрямого тупицу б о р н х а л ь д а пока не появился этот, новый, со своими серыми людьми. Фордейд запустил костлявые пальцы в сальные волосы. «Почему его сны не принадлежат только ему одному? Он больше не марионетка, которой управляют Мордраалы, отрекшиеся или даже сам темный. Теперь он дергает за ниточки. Им не под силу остановить его, не под силу убить». «Ничто меня не убьет», — оскалившись бормотал он. «Меня никогда. Я сумел выжить со времени т р о л о к о в ы х войн. Пусть не весь, пусть только часть, но сумел». Ордейт пронзительно засмеялся. Он понимал, что смех его кажется окружающим безумным. Но мало том заботился. Молодой о ф и ц е р б е л о п л а ч н и к нахмурился, глядя на него. Зло оскал Ордейт а сейчас нисколько не напоминал улыбку. И юноша с нежным пушком на щеках испуганно отскочил от него. Тот заторопился дальше шаркающей вихляющей походкой. Вокруг палаток его отряда вились мухи. Хмурые солдаты отводили от Ордейта глаза, их белые плащи были перепачканы, но мечи остры, и повиновались они беспрекословно. Борнхальд считал, что все эти люди все еще подчиняются ему. п е й д р а м Найл тоже полагал, что он Ордейт его т в о р е н и е «Жалкие глупцы!» Откинув п о л о г Ордейт вошел в шатер и взглянул на своего пленника, растянутого между двумя вбитыми в землю кольями, такими крепкими, что они выдержали бы и конскую упряжку. Надежные стальные цепи подрагивали от напряжения, но Ордейт сам рассчитал нужную прочность, а потом еще и удвоил количество цепей. И не прогадал.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 Этот исчезающий полагает, будто все так просто, видимо, считает его дураком. Ничего, он ему еще покажет. Всем покажет. Сперва мы заключим соглашение, а г о в о р и м условия. Когда Ордейт продолжил, Мурдраал покрылся потом.